Глава девятая На последних словах обладатель луженой глотки В сердцах бьет кулаком по столу. Кажется, еще чуть-чуть и лопнет от злости. Я бы дал ему не больше сорока лет. Кожа загорелая, покрытая шрамами. Вьющиеся черные волосы отросли и зачесаны назад. Борода и усы от гнева распушились, разве что статического электричества не хватает. Арслан, степной ветер Рустамов. Арслан, стюркского лев. Вид, человек, класс, вихревой охотник, редкость, золото, способности, воздушный щит, ураганный выстрел. Глаз – бури. Ранг – квазар. Параметры – ловкость – б. Восприятие – ц. Резонанс – ц. РБМ – 1316 единиц. Клан – самум. Должность – глава. Статус – взбешен. Значит... «Новый глава клана...» «Мало я вас перестрелял в бахардоке во время последнего визита!» Во время саммита в Швейцарии они прятались за юбку Фариса. Девора докладывала, что остатки клана присягнули пустынным ястребам. Удивительно, что тогда парочка людей Самума присутствовала, но даже не решалась открывать рот». «А сейчас осмелели. Хорошо. Очень хорошо». Все эти мысли пролетают в моей голове за миг, а вокруг поднимается гвалт. Участники на перебой высказывают свое мнение. «Кто-то явно на стороне Арслана, и я подмечаю таких умников, а кто-то пытается призвать к порядку». Краем глаза замечаю, как Одиссей еле заметно кивает мне. Мол, действуй, я прикрою. Прикрыватель хренов. Глубоко вздохнув, поднимаюсь с места. Голоса тут же стихают, и все глаза устремляются на меня. Обвожу собравшихся тяжелым взглядом и произношу. Значит так. Во-первых... «Я никого не убиваю без причины. Раз уж ты, Лёвушка, начал чесать языком, договаривай до конца. Расскажи почтенной публике, как ваш бывший босс промывала мозги странникам. С помощью псионики подчиняла их, оставляя у себя под боком. Сколько человек удалось ей зомбировать?» «Ты из числа тех, кто добровольно встал на колени или просто не помнишь, что когда-то имел свои мозги?» Арслан порывается дать мне какую-то отповедь, но мой лязгающий голос заглушает любые попытки. «Во-вторых, не забудь также поведать им, что Амира атаковала меня и моих друзей». а покушение на мои когнитивные функции и независимость я считаю именно атакой. Я мог бы прикончить ее на месте, но попытался решить дело миром. Уводил своих спутников прочь из вашего засранного форпоста. И пока эта идиотка не начала выписывать чеки, которые ее задница не смогла оплатить, Все могло закончиться неплохо для нее. Однако она отдала приказ убить меня, за что и поплатилась. Лицо противника ожесточается еще сильнее. Его прямо корежит от моего неуважения в сторону покойной сирены. «В-третьих!» Вы уже пытались мне отомстить, когда связались с этим дегенератом Гарландом-старшим. И я прекрасно помню, чем это для вас закончилось. Бахардок уже восстановили или пока нет? В-четвертых, если у тебя есть ко мне претензии, пойдем, выйдем на улицу, и ты сможешь в полной мере их озвучить». Так и быть, обещаю не калечить тебя. Особенно сильно. Арслан сверлит меня яростным взглядом, но молчит. Язык от злости проглотил или струсил. И в пятых, продолжаю я, обращаясь уже ко всем, сейчас не время сводить личные счеты. Как верно подметил Одиссей, «Мы должны быть единым фронтом! Враг у ворот и все такое!» «Самозащита – право любого человека!» – подает голос Кастер. «А псионики хуже падали! Она сама подписала себе приговор!» Гарм равнодушно кивает. «Ему вообще повод не нужен, чтобы прикопать кого-либо!» Учитывая, что я пристрелил Мию Вагнер, состоящую в его клане, а та была псиоником, это вдвойне иронично. Фарис задумчиво поглаживает бороду и роняет. Егерь уже доказал, что его слова не расходятся с делом. Рискуя собой, он спас множество форпостов во время войны с Кселари. Это... «Не похоже на поведение бесчестного человека!» «Я неплохо знаю егеря», – произносит Санта-Муэрте, – «и нападать без причины он бы не стал. А вот в то, что ваша бывшая глава посчитала себя неуязвимой и откусила больше, чем смогла проглотить». «Прекрасно верю!» «Похоже, чаша весов склоняется в мою пользу. Но я чувствую, что новый лидер Самума так просто не сдастся». «И точно!» «Все это только твои слова!» — рявкает он. «А как насчет фактов?» «Амира пустила вас в наш форпост!» но ты убил ее и сбежал почему мы должны верить роказням человека, который первым же делом схватился за оружие егерь у нас вечно строит из себя героя скрипит бакари, но как выясняется рыльце у него в пушку «Законы гостеприимства чту даже я, а меня нельзя назвать святым. И этот человек толкует нам что-то про альянсы и коалиции. Пустишь его к себе в дом, а он пристрелит тебя и потом будет рассказывать, что просто защищался». Презрительно скривившись, старик откидывается на спинку стула. И снова гомон, снова споры. Да сколько можно! Меня уже начинает утомлять этот фарс. Надо заканчивать представление. У нас тут война. А на войне нет места церемониям. Есть свои и чужие. «Друзья и враги! Амира по своей воле стала моим врагом и поплатилась за это!» «Такова суровая правда жизни, и с ней придется смириться!» «Это раз!» Арслан открывает рот, но я продолжаю. «Ты можешь требовать что угодно, хоть расследование!» «Хоть миллион долларов и вертолет!» Сыжу сквозь зубы, глядя ему прямо в глаза. «Только вот не задача Обеспечивать выполнение твоих требований некому! Хочешь справедливости? Нужно восстановить ее самому! Хочешь мести? Вершить ее придется тоже своими силами! Это два!» Некоторое время противник буравит меня ненавидящим взглядом, явно подбирая слова для очередной гневной тирады. «Так что, выйдем завершить этот разговор на улицу? Или ты засунешь язык в задницу и не будешь мешать совещанию?» «Какой мне резон биться с новой?» — выплевывает он. «Я не самоубийца! От меня не получится так просто избавиться!» «А что насчет Квазара?» — подает голос Ребекка. «Или вновь найдется причина поджать хвост?» С удивлением покосившись на спутницу, жду ответа лидера Самума. «Лицо Арслана идет пятнами, а на виске пульсирует вена». «А ты не лезь в чужой разговор!» С трудом уняв бешенство, отзывается он и переводит взгляд на меня. «Научи свою бабу прикусывать язык в присутствии мужчин! А то как бы не лишилось его ненароком!» Первый же порыв... вышибить Арслану мозги прямо на месте за такое хамство в адрес Деворы. Но я сдерживаюсь. Слишком много свидетелей. Та, впрочем, и сама в состоянии за себя постоять. «Совсем забыла, что в вашем кругу принято затыкать рты всем, кто имеет неосторожность родиться с другим набором хромосом». Мое предложение все еще в силе. Судебный поединок, как в старь. И что это докажет? – спрашивает степной ветер. Мимолетный взгляд на Саванта и та еле заметно кивает, уверенно в своих силах. Ну что же, победишь, и я публично. «Подтвержу твои слова, а также выйду из этой коалиции, если, конечно, она состоится», — отвечаю я. «Все будут знать, какой подлец этот егерь, и не пускать его на порог». «В случае проигрыша», — вскидывает бровь оппонент, — «а ты не будь таким пессимистом. Кто ж заранее настраивается на поражение?» «Нужно верить в себя!» «Не держи меня за идиота!» «Хлопает по столу Арслан!» «Это очень трудно делать, когда ты себя так ведешь!» «Хмыкаю я!» «Проиграешь и публично принесешь мне извинения за то, что оболгал и пытался испортить мою репутацию!» «По рукам!» Кривится он и встает из-за стола. «Но я требую боя до смерти! Пролитую тобой кровь можно смыть только одним способом!» «Ага, понятно. Его мало интересуют мои признания или политическая обстановка. Просто хочет лишить меня союзника, которым я дорожу. Проще говоря, Причинить боль, а каким способом плевать? Если же проиграет, извинения и вовсе не придется приносить. «Господа, у меня не получится убедить вас отбросить былые обиды», — уточняет Одиссей. «Не тяни кота за яйца», — громыхает Гарм. «Они ж не дети малые. Все все прекрасно понимают. Пошли, я хочу глянуть на эту драку. Должно быть весело!» Собравшиеся один за другим выходят на улицу и тянутся за ворота фактории. Заснеженная гористая площадка — неплохая импровизированная арена для грядущего боя. «Будь осторожна!» — говорю я Бекке. «Раз ублюдок согласился, значит, уверен в своих шансах на победу!» «Я же не слепая! Прекрасно понимаю, с кем имею дело!» «Слушай, может, ну его!» «Пристрелю к хренам! И дело с концом!» «Не переживай!» — тянет она. «Я тебя не подведу!» Не сомневаюсь. Надери ему зад. Снежное поле за воротами постепенно заполняется людьми. Все хотят посмотреть на грядущую схватку. Даже Одиссей выходит из роли гостеприимного хозяина и присоединяется к остальным зрителям. С другой стороны уже спешит Арслан. Его глаза горят предвкушением и жаждой крови. В руках он сжимает массивный лук из темного металла. Что-то мне подсказывает, что этот парень знает в нем толк. Противники встают друг напротив друга, не сводя глаз. В воздухе почти физически ощущается напряжение. Я медленно втягиваю в себя холодный воздух. Ненавижу просто смотреть, как сражаются друзья. С радостью лучше десять раз выйду на арену сам, чем буду наблюдать, как за меня это делают другие. Однако схлестнуться с новой этот тупырь явно бы не рискнул. — Сейчас посмотрим, сука, чего ты стоишь! — ухмыляется Арслан, поигрывая тетевой. — Учти, цена... может оказаться для тебя неподъемной, парирует Ребекка, вскидывая свою плазменную винтовку. «Начали!» раздается крик Никоса, и они срываются с места. Арслан мгновенно натягивает лук и выпускает стрелу. Только теперь я замечаю, что вокруг него закручивается миниатюрный смерч. Он подхватывает стрелу, многократно ускоряя ее полет. Ребекка уклоняется в последний момент, и снаряд проносится в миллиметре от ее виска. В ответ она вскидывает пушку и стреляет. Узкий луч чистой энергии прошивает пространство, но Арслан легко уходит с линии огня. Некоторое время они кружат по поляне, обмениваясь ударами. Ветер вокруг Арслана беснуется, то и дело образуя защитный кокон. Стрелы сыплются градом. Часть блокируется личным щитом, от остальных девушка уворачивается. Почему не использует телекинез? Приберегает до особого момента? В какой-то момент ей все же достается. Наконечник вспарывает бедро, и на белом снегу расцветают алые брызги. Я лишь хмурюсь, продолжая наблюдать за боем. Девора же, кажется, даже не замечает ранения. Она продолжает двигаться, как ни в чем не бывало. Бой продолжается. Стрелы противника становятся все более хаотичными». Стараются поразить ее с неожиданных сторон и по непредсказуемым траекториям. Каждый снаряд наполнен убийственной мощью, мерцая, как молния. Внезапно она вскидывает руку и Арслана отбрасывает назад, словно невидимым ударом. Он тяжело приземляется на спину, но тут же вскакивает на ноги. Лицо перекошено от ярости. «Ах ты, тварь!» — рычит он и вновь вскидывает лук. Стрела на его тетиве множится в сотни раз, и этот шквал накрывает Саванта сплошным потоком. Вот только стрелы не долетают до цели. Девора протягивает руку и останавливает стрелы. Вот так, запросто. Они зависают в воздухе, покачиваясь, словно потеряв цель. Выражение лица Арслана — это нечто. Шок, недоумение, даже какой-то детский обиженный вопрос. Мол, «Как так-то? Я же почти победил!» Бэкка резко сводит ладони вместе, словно стискивая невидимый шар. Стрелы послушно собираются следом, образуя остроконечный шипастый ком. Ее глаза вспыхивают тусклым пурпуром, а в следующий миг стрелы прыскают в обратном направлении. Однако оппонент тоже не лыком шит. Он вскидывает руки... И вихревые потоки вокруг него усиливаются, закручиваясь в сплошную стену. Стрелы влетают в эту круговерть и застревают там, словно в густом киселе. Миг, и все это взрывается, разбросав снаряды по округе. «Неплохая попытка!» — рычит Арслан. Арслан делает резкий выпад вперед. Его скорость многократно возрастает, а следующий удар обещает стать поистине разрушительным. Но Ребекка готова к этому. Ее глаза вспыхивают, и пространство вокруг начинает искажаться. Кажется, будто сам воздух превращается в вязкий кисель, замедляя движение противника. Лидер Самума бьется в воздушной ловушке, словно муха в паутине, а поток плазмы выжигает шмат мяса на его боку под хриплый вскрик ублюдка. Впрочем, ему все же удается вырваться. С гортанным рыком он вскидывает руки и вихревые потоки подхватывают его, унося прочь. А в следующее мгновение лучник активирует новую способность. Благодаря аэрокинезу я понимаю, что вокруг его оружия образуется область разреженного воздуха, и стрелы срываются с тетивы с утроенной скоростью. Это ничего не меняет. Траектория полета снарядов искривляется самым невероятным образом. Они облетают девушку по дуге, не в силах достать. Степной ветер не унимается. Он взмывает в воздух и обрушивается на двору сверху, будто коршун на добычу. Его руку охватывает длинное прозрачное лезвие, сотканное из сжатого воздуха. В последний момент Савант уходит перекатом, и удар приходится в землю. оставляя в смерзшейся почве длинную глубокую борозду. Не давая противнику опомниться, Ребекка вскидывает руки. Пальцы скрючиваются, будто когти, и из них вырываются языки пурпурного пси -пламени. Оно охватывает голову Арслана, заставляя того кричать от боли. «Никаких явных физических повреждений!» Но хриплый вой разносится по горам на много километров вокруг. Явно какая-то ментальная атака, заставляющая жертву испытывать страшные муки, даже если физически она невредима. Страшная сила. Лучник и не думает сдаваться. С искаженным от ярости лицом он призывает на помощь ветер. и воздушные потоки закручиваются вокруг него, подобно доспехам. А в следующий миг поляну накрывает какая-то способность. Воздух стремительно сжимается, а потом резко расширяется, создавая чудовищной силой ударную волну. Саванта отшвыривает в сторону, словно тряпичную куклу. Вслед ей уже рвутся тысячи миниатюрных лезвий ветра. Со свистом они проносятся над полем боя, разрезая все на своем пути. Ребекка выставляет перед собой руки, и воздух перед ней уплотняется, образуя некое подобие щита. Какое-то время лучник продолжает насылать на нее воздушные лезвия, но все они увязают в плотном псиполе. А затем Девора переходит в контрнаступление. Она вскидывает голову, и ее глаза полыхают нестерпимо ярким светом. Лучник конвульсивно дергается, хватаясь за виски. Из носа у него начинает течь кровь. Капилляры в глазах лопаются. Каким-то неимоверным усилием воли он все же умудряется сохранить рассудок. «Ах ты, падаль!» — хрипит он с ненавистью, глядя на Девору. «Этого не хватит!» Огромный смерч возникает прямо посреди поля боя и принимается крушить все вокруг, засасывая в свою ненасытную пасть камни, ветки, снег и целые пласты дерна. Ребекка поначалу держится, заякорив себя в пространстве каким-то образом, а уже в следующий миг ее лицо начинает сереть, На лице проступают черные вены. Из носа щедро бежит кровь. Что-то не так. Это не похоже на умение степняка. Торопливо я переключаюсь на инфракрасный диапазон и сразу на ультрафиолетовый. На спине девушки сидит эфемерная уродливая тварь, похожая на мутировавшую обезьяну. Она прижалась разъявленной пастью к затылку Бекки и силой сдавливает ее виски. Еле заметный шлейф Арканы тянется от этой мерзости к... Бакари! Ублюдочный старый хрыч! Саму Девору подхватывает ветром и тащит к центру воронки. Ее броня с металлическим скрежетом начинает сминаться. Кажется, это конец. Еще мгновение, и девушку разорвет на куски или расплющит чудовищным давлением. В два шага я придвигаюсь к африканцу. и незаметно упираю ствол револьвера ему в почку, не спуская глаз с поля боя. «Не стоит», — ровным голосом говорю я, хотя внутри все бурлит от едва сдерживаемой ярости. «Если она умрет, поверь, ты умрешь вместе с ней». Лицо Тиколаша искривляется в гримасе ненависти. Белесая борода дрожит, а кустистые брови ползут вниз, как лапки паука. Стоит мерзкой твари на загривке Саванта исчезнуть, как та повисает в центре смерча. Исходящие от нее невидимые потоки арканы зарываются глубоко в недра, стабилизируя Бекку. Ее тело светится призрачным фиолетовым светом, а волосы развиваются, будто в невесомости. «Да как?» В голосе Арслана мешаются изумление и гнев. В очередной раз воздух послушно стягивается к нему для новой атаки, но раздается еле слышный на фоне бури хруст, и тело степного ветра, покачнувшись, заваливается лицом вперед. Из его затылка, как рукоятка гарпуна, в теле кошалота, торчит одна из стрел. Одна из десятков, разбросанных по заснеженной арене. Девора незаметно подхватила ее и силой вогнала в беззащитную плоть врага. В тот же миг Штормовой ветер стихает Окружающие ошеломленно взирают на эту картину Соратник павшего яростно орет что-то нечленораздельное И вскидывает дробовик в направлении Ребекки Единожды грохочет магнетар усиленным выстрелом И противник отлетает прочь, пробороздив снег своей тушей Наблюдатели переводят взгляд с него на меня и обратно. «Не начинай то, что не сможешь закончить», — устало говорю я. Коснувшись переносицы, стряхиваю скопившееся напряжение и добавляю. «Что ж, коль скоро этот вопрос решен, продолжим. У нас много работы». И делать ее нужно прямо сейчас.